Электричество у животных Ко второй половине XVIII века изучение электрических явлений уже дало материал для вывода важной роли электричества в биологии. Опыты Джона Уолша и Лорошеля доказали электрическую природу удара ската, а Анатом Гунтер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Гунтера были опубликованы в 1773 году. Таким образом, ко времени начала опыта в Гальвани в 1786 году не было недостатков в попытках физической трактовки психических и физиологических явлений. Почва для возникновения учения о животном электричестве была вполне подготовлена. Вся жизнь Гальвани прошла в толяцком городе Болонья. Жизнь его была не богата событиями. Любопытно, что университет он закончил по специальности богословия, и только после защиты диссертации заинтересовался медициной. Это произошло под влиянием общения его с тестем, известным врачом и профессором медицины Карло Галлиатце. Несмотря на ученую степень, Гальвани круто изменил свою профессию и вновь окончил Болонский университет, но уже медицинское отделение. Магистерская работа Гальвани была посвящена строению человеческих костей. После ее успешной защиты Гальвани начал преподавать медицину. В 1785 году, после смерти Глиаци, Гальвани занял его место руководителя кафедры анатомии и гинекологии. Работая в университете, Гальвани одновременно занимался физиологией. Ему принадлежат интересные труды, в которых он доказал, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого. Открытие как это часто бывает, произошло случайно. В своем трактате Гальвани пишет «Я разрезал и препарировал лягушку». И, имея в виду совершенно другое, поместил ее на стол, на котором находилась электрическая машина. Один из моих помощников острием скальпеля случайно очень легко коснулся внутренних бедренных нервов этой лягушки. Другой заметил, что это удается тогда, когда из кондуктора машины извлекается искра. Удивленный новым явлением, он тотчас же обратил на него мое внимание, хотя я замышлял совсем другое и был поглощен своими мыслями». Как справедливо указал впоследствии Вольта, в самом факте вздрагивания лапки препарированной лягушки при электрическом разряде с физической точки зрения не было ничего нового. Явление электрической индукции, а именно явление так называемого возвратного удара, было разобрано магоном в 1769 году. Однако Гальвани подошел к факту не как физик, а как физиолог. Ученого заинтересовала способность мертвого препарата проявлять жизненные сокращения под влиянием электричества. Он с величайшим терпением и искусством исследовал эту способность, изучая ее локализацию в препарате, условия возбудимости, действия различных форм электричества и, в частности, атмосферного электричества. Классические опыты Гальвани сделали его отцом электрофизиологии, значение которой в наше время трудно переоценить. Вместе с тем Гальвани пришел к замечательному открытию. Напрасно ожидая сокращения мышц в ясную погоду, он, утомленный тщетным ожиданием, начал прижимать медные крючки, воткнутые в спиной мозг к железной решетке. Хотя я, пишет он далее, нередко наблюдал сокращение, но ни одно не соответствовало перемене в состоянии атмосферы и электричества. Когда же я перенес животное в закрытую комнату, поместил на железной пластине и стал прижимать к ней проведенный через спину и мозг крючок, то появились такие же сокращения, такие же движения. Таким образом, Гальвания, осуществив ряд экспериментов, приходит к выводу о существовании нового источника и нового вида электричества его привели к такому выводу опыт и составления замкнутой цепи из проводящих тел и металлов и лягушечного препарата особенно эффектен и эффективен оказался следующий опыт если держать висящую лягушку пальцами за одну лапку так чтобы крючок проходящий через спиной мозг касался бы какой нибудь серебряной пластинки а другая лапка свободно могла бы касаться той же пластинки то как только эта лапка касается указанной пластинки мышцы начинают немедленно сокращаться. При этом лапка встает и поднимается, и затем, вновь упав на пластинку, вместе с тем приходит в соприкосновение с последней. Снова по той же причине поднимается вверх, и таким образом продолжает далее попеременно подниматься и падать, так что эта лапка, к немалому восхищению и радости наблюдающего за ней, начинает, кажется, соперничать с каким-то электрическим маятником. В такой довольно непростой форме был открыт новый источник электричества, создающий в проводящей замкнутой цепи длительный разряд. По объективным причинам физиолог Гальвани не мог допустить и мысли, что причина явления кроется в контакте разнородных металлов. Ученый предположил, что мышца является своеобразной батареей Лейденских банок, непрерывно возбуждаемой действием мозга, которое передается по нервам. Теория животного электричества подводила базу под практическую электромедицину. И открытие Гальвани произвело сенсацию. Среди последователей Болонского анатома оказался и Вольта. Александро Вольта, годы жизни 1745-1827, родился в итальянском городе Кома. Уже с 18 лет Алессандро ведет переписку с Нолли по вопросам физики. Еще через год он пишет латинскую поэму о современных физико-химических открытиях. Первая работа 1764 года посвящена Лейденской банке. Следующая работа 1771 года — «Эмпирические исследования способов возбуждения электричества и улучшения конструкции машины». В 1774 году Вольта становится преподавателем физики в родном городе. В 1777 году он изобретает электрофор, затем конденсатор и электрофор с конденсатором. Но и это не все. На его счету изобретение электрического пистолета, водородной лампы, эвдиометра. В 1777 году Вольта назначается профессором физики в Павей. В 80-х годах изобретает пламенный зонд. За изобретение столба он получил награду от Наполеона и был избран членом института. В первых своих статьях, напечатанных в начале 90-х, Вольта разделяет точку зрения Гальвани. Но вскоре намечается будущий отход от этой теории. На первый план выдвигаются физические моменты эффекта. Сначала Вольта устанавливает, что соответствующим образом припарированная лягушка представляет, если можно так выразиться, животный электрометр не сравненно более чувствительный, чем всякий другой, самый чувствительный электрометр. Потом ученый определяет важность контакта разнородных металлов. Такое различие металлов, безусловно, необходимо. Если же обе обкладки из одного и того же металла, то следует, чтобы они отличались, по крайней мере, по способу их приложения, то есть по состоянию контактной поверхности. Далее Вольта показывает, что ток электрического флюида обусловлен контактом разнородных металлов и может производить не только мышечные сокращения, но и другие раздражения нервов. Наконец, Вольта устанавливает полярность эффекта. Перемена обкладок местами вызывает изменение вкуса с кислого на щелочной. В свете этих фактов теория мышечной лейденской банки Вольта представляется несостоятельной. В дальнейшем Вольта окончательно порывает с теорией животного электричества. Он дает физическую трактовку эффекта. В письме к Ковала Вольта пишет. «Я открыл новый, весьма замечательный закон, который относится, собственно, не к животному электричеству, а к обычному электричеству, так как этот переход электрического флюида, переход, который не является моментальным, каким был бы разряд, но постоянным и продолжающимся все время, пока сохраняется сообщение между обеими обкладками, имеет место, независимо от того, наложена ли эта обкладка на живое или мертвое животное вещество, или на другие неметаллические, но достаточно хорошие проводники, как, например, на воду или на смоченные ею тела. А раньше, 10 февраля 1794 года, в письме к тому же Кавала Вольта прямо начинает вопросом, Что вы думаете о так называемом животном электричестве? Что касается меня, то я давно убежден, что все действие возникает первоначально вследствие прикосновения металла к какому-нибудь влажному телу или самой воде. Физиологические раздражения нервов являются результатом проходящего тока, и эти раздражения тем сильнее, чем дальше отстоят друг от друга примененные два металла в том ряду, в каком они поставлены нами здесь: цинк, оловянная фольга. Обыкновенная олово в пластинках, свинец, железо, латунь и различного качества бронза, медь, платина, золото, серебро, ртуть, графит. Этот знаменитый ряд напряжений вольта и открытые им законы напряжений составляют ядро всего эффекта. Животные органы по вольта являются чисто пассивными, простыми, очень чувствительными электрометрами, и активны не они, а металлы. То есть, что от прикосновения последних и происходит первоначальный толчок электрического флюида. Одним словом, что такие металлы не простые проводники или передатчики тока, но настоящие двигатели электричества. В одном из примечаний к этой статье Вольта вновь подчеркивает, что к идее о контактном напряжении он пришел уже более трех лет тому назад и уже в 1793 году дал свой ряд металлов. Таким образом, Суть эффекта заключается, по мнению Вольта, в свойстве проводников связывать и приводить в движение электрический флюид там, где несколько таких проводников разного класса и сорта встречаются и соприкасаются между собою. Отсюда и получается, что если из них три и больше, и притом различные, составляют вместе проводящую цепь, если, например, между двумя металлами, серебром и железом, свинцом и латунью, серебром и цинком, и так далее, вести один или более проводников именно из того класса, который назван классом влажных проводников, так как они представляют жидкую массу или содержат некоторую влагу, к ним причисляются животные тела и все их свежие сочные части. Если, говорю я, проводник этого второго класса находится в середине и соприкасается с двумя проводниками первого класса из двух различных металлов, то вследствие этого возникает постоянный электрический ток того или иного направления, смотря по тому, с какой из сторон действие на него оказывается сильнее в результате такого соприкосновения. Так ясно и четко Вольта сформулировал условия возникновения постоянного тока. Наличие замкнутой цепи из различных проводников, причем по крайней мере один, должен быть проводником второго класса и соприкасаться с различными проводниками первого класса. Гальванисты в ответ приводили опыты, в которых мышечные движения возбуждались дугой из однородного проводника, и даже, как в опытах Валли, соприкосновениями различных препаратов безметаллического проводника. На это Вольта указывал, что и в этих опытах имеется неоднородность. В конце одной проводящей дуги различны, осуществить их полную однородность почти невозможно. Контактная разность может возникнуть и при соприкосновении различных проводников второго класса. Не металлические проводники, проводники жидкие или содержащие в себе в той или иной мере влагу, те, которые мы называем проводниками второго класса, и они одни, сочетаясь друг с другом, будут являться возбудителями, как металлы, или проводники первого класса в сочетании с проводниками второго класса. В дальнейшем Вольта в целях устранения всяких сомнений вне физиологической, а чисто физической сути дела исключает животные препараты, служившие до тех пор индикаторами тока. Он разрабатывает методику измерения контактных разностей и потенциалов своим конденсаторным электрометром. Об этих классических опытах Вольта сообщает в письме Грену в 1795 году и Альдине в 1798 году. 20 марта 1800 года Вольта написал свое знаменитое письмо Бэнксу с описанием своего столба. Изобретение, произведшего подлинную революцию в науке об электричестве. Павел Степанович Кудрявцев пишет в своей книге. «Природа открытого эффекта была очень сложна, и при тогдашнем уровне физико-химических наук и физиологии раскрыть картину явления было невозможно». Спори о природе явления по существу оказались правы обе стороны. Гальвани стал основоположником электрофизиологии, а Вольта — основоположником учения об электричестве. В лабиринте противоречивых опытов и наблюдений Вольта дощупал правильный путь, нашел опытный физический закон напряжений, дал правильное описание цепи электрического тока. Впереди еще предстояли большие споры по вопросу о причине и природе контактной разности потенциалов, но в ее существовании уже сомнений не оставалось. А в вольтовом столбе наука получила мощное орудие исследования, которым она и не замедлила воспользоваться.